но вменила себе в обязанность на всех балах являться в бальную залу в половине мазурки и взглянуть, с кем танцуют ее княжны. Мазурка имела из кони особо интересное значение. Она служила руководством для соображений насчет сердечных склонностей. И сколько было сделано признаний под звук ее живой мелодии. Екатерина Алексеевна... Передала на этот раз карты какой-то обязательной барыне, вышла из гостинной в зал и уселась недалеко от двери подлив вчерашние гости. В этот вечер ей даже приятно было встать из-за карт, она чувствовала потребность движения под влиянием душевного волнения и тревоги. Она взяла Лорнет, поднесла его к глазам и начала внимательно производить инспекцию танцующих. Кто это танцует в первой паре? «А-а-а! Наш князь Андрей с княжной Урусовой!» «Как он хорош!» – напоминает покойницу-сестру. Проходит у нее в голове. Затем прелестная парочка перед ее глазами скользит по паркету. Ее Алеша и княжна Варенька-Оболенская. Она была прелестна. Эта головка, склоненная слегка вперед в облаке пепельных кудрей – Её кавалер с его стройной изящной фигурой, с движениями спокойными и умеренными в этом танце, где именно требуется известное самообладание, чтобы не сделать шаг к смешному. Как он тоже хорош. Оба прелестны, свежи, юны. Она такая светлая звёздочка, эта Варенька Оболенская. Она змея, вдруг мелькнуло в голове Екатерины Алексеевны. Она верно выбрала его в фигуре, но с кем же Алеша танцует мазурку? Конечно, не с ней же. Глаза ее не могут оторваться от этой пары. Вот они обижали всю залу, вертятся для заключения тура и садятся парой в противоположном конце залы, прямо против нее. Соображения опять падают перед действительностью. Гром гремит из тучи, что шла с пресни, гонимая враждебностью и она остановилась и разразилась над головой Екатерины Алексеевны в этой бальной зале у Кутайсовых. Гром и молния, у нее искры из глаз сыплются, и буря сильнее поднимается со дна ее души. «Добрый вечер, дорогая Екатерина Алексеевна. Я уезжаю, устала, едва стою на ногах». Перед ней стояла тетушка Фрейлина и протягивала ей руку на прощанье. И Екатерина Алексеевна пожала эту руку и сказала ей даже «До приятного свидания!». Затем она видела, что тетушка Фрейлина остановилась в дверях залы, сделала знак к княжнам и подождала. Тетушка часто увозила их из мазурок. Они заметили ее знак и под руку со своими кавалерами ловили. Ловко пробирались между танцующими в том направлении, где стояла тётушка. Хозяин дома, граф Кутайсов, известившись о намерении фраэлины уехать, показался тоже в дверях, поддал ей руку и повёл её провожать до последней залы перед швейцарской. Францишцев и кавалер княжны провожали их до кареты. Пока это действие происходило, Глубокий мрак покрыл для Екатерины Алексеевны этот бальный блеск и свет. Она потеряла способность соображать, но чувствовала однако, как необходимо ей пересилить себя и не высказаться. Она вернулась к своей партии виста, и когда уселась опять за карты, тогда только опомнилась. Мысль, что бал клонился к концу, поддерживала её слабеющие силы. И она скоро достаточно овладела собой, чтобы решить в самой себе, что ей непременно надо остаться ужинать. Главное надо сдержать порывы душевного волнения, не показать же всем, что у неё там в глубине души поднимается. Княжны несвидские в промежутки этого времени предавались беззаботному упоению бальной атмосферы, тому упоению, которое всегда является у молодых девиц вместе с сознанием своего успеха в бальной зале. Им хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончилась для них, да и вряд ли сознаешь в эту счастливую пору молодости, что такая ночь со светом и блеском бальных огней окончится и за ней взойдет заря другого дня. Они вовсе не замечали волнения тетушки, да и помнили ли, что есть эта тетушка на белом свете? Но вот и ужин кончился, все разъехались. Они тоже следуют движению толпы по лестнице Кутайсовского дома. Их провожали братья Кашкины, оба оболенские, ещё многие из молодёжи. Наконец, они на крыльце, карета им подана, их усаживают и экипаж тронулся. Бедные книжники, как мало они были приготовлены к сцене, которая затем последовала.